Глава 72. В блашнице по ночам тихо, даже на уши давит. Если под полом мыши завозятся, внезапный их писк как крик пугает. И когда дом оседает от старости, тоже в темноте жутко. Потряскивает ли в стенах или словно кто-то крадётся ощупью, половица вдруг заскрипит тягуче, даже мурашки по спине выступит. Дядь Максим говорил днём: "Нет, Андрей, это не дом виноват. Души замученных без покаяния приходят в подысбицу". Окончение своей безвременной о земной жизни плачет. Ты не бойся их. Они зла никому не делают. Андрей первой ночью от страха не мог уснуть. Всё казалось вправду, голоса бродят стонами в половицах, маются на крюках, подвешенные и плачут в стенах. Но ныне он шорохи с замиранием уже не слушал. Все звуки давно знакомы. Наслежалой соломе дремал лениво. С него будто груз на судей сняли, и чувство это не покидало. Оказалось, беды ушли, а впереди перемены к лучшему. Вспомнились Герасимов, Афанасий, Маркел и Колдуна Фими. И весь суд стариков. Но суд был не над ним. И Андрей радовался, что он не подсудимый, а со всеми на людях идёт, с ними куда-то и говорит, и делает важное что-то. И тут же Суле, Никита и Нюшка. И с ней не надо ни в чём таиться. Нюшка упирается ему в плечо и смеётся, и тырмашит Андрея. И голосом караульного солдата Максима зовёт: "Андрейка, Андрейка, ну полн тебе спать, полна день на дворе". Подчиняясь, Андрей проснулся. Окошка серело светом. На дворе похоже на солнце, а у нар стоит дядя Максим. Он улыбчивый дядя Максим домашний. "Что я сулил тебе?" "Почего?" Андрей тоже ему улыбнулся. "Выпустить тебя велели. Афанасий вон подле дверей торчит. Вставай, хватит тут почевать". И нам поспокойней без тебя. Приятность в груди разлилась. Андрей вскочил, сгреб дядю Максима, поднял, кружась по камере, поставил на ноги и спрятал лицо в морщинистой его шее. Тело Максима старое и костистое, а стоять так минуту хорошо было. Сломать и так можешь меня. Максим не отстранялся, гладил его по спине, как маленького. Жить-то, может, ко мне надумаешь? Если Лаушкины не примут дядь Максим, тогда лишь. Ты прости, я у них жил. Да и люди они мне милые, и кузница у них, то у меня по ней душа плачет. Люди они уважаемые, поколь верно, за честь пожить в ихнем доме. Я к тебе приходить буду, дядя Максим, и снег непременно с твоей крыши скину. Ладно, уж собирайся. А что собирать? Утиральник возьми свой, мыло, корзину. Из тёмных синей подизбицы поднялись поступенькам. Опахнуло снегом, оттепелью весной, заслепило глаза. Андрей зажмурился от тысячи солнц, остановился, вдыхая воздух, потягивался. Кто-то крепко толкнул в плечо. Андрей оглюнулся, а Фонасий смеясь протягивал ему руку. Что, послаб, браток? Они обнялись, завозились, стискаясь, упали и покатились. Афанасий изловчился, сел сверху, наравил бросить в лицо колючим снегом. Кормить тебя надо, ослаб. Андрей счастливый лежал, отмахивался лениво и хохотал. Нет, он чувствовал не ослаб. Он рад был до слёз Афанасию. И зажал Афанасию ногу, вывернулся, насел сверху. Да мы с тобой за тот раз ещё не сквитались. Должок с тебя. О-хо-хо! ржал Афанасий. Подмял. Афанасий вдруг близко увидел его лицо и снова, как при аресте, подумалось: Да чего же они схожи с Нюшкой? Те же повадки в движении глаз, губ. Сразу представилась Нюшка, вкус её поцелуев. Чуть и Фонася не расцеловал. Афанасьев вопросительно смотрел, перестал блавать. Послушай, брат, а где ж ты всё-таки был в тот вечер? И поднялся вслед за Андреем, поспешил положить на плечо руку. Ей-богу верю, не брал ты Маркелова жемчуга. Но ведь ты не гулял ты? Ведь не можешь поклясться мне, что гулял? Не могу, Афанасий. Так где ж ты был? Что хочешь со мной делай, не могу сказать, даже тебе. Прости ты меня за это. Христом Богом прошу прости. На колени перед тобой встану. Эк, тебя, сказал Афанасий, аж слезы выступили. Ладно, может, в слободку ты, а? Я б не стал таиться, засмеялся Андрей. Верно, чего там. А может быть, потом скажешь? Если кто и узнает от меня, то ты самый первый. Дай срок только. Ладно, пошли, ждут дома. И зашумел стоящему по удел Максиму. Эй, караул, господари. Взять Максим, приходим в гости.